Да, вот тоже слово трудное зачуханом. Любил, ох, любил Янгель красивые мысли о себе и о мире Божьем. Легкое вино любил, доступное ему развлечения, например танцы под духовой оркестр. Он долго и старательно перенимал приятные манеры, посещая платные курсы фрау и вальцен.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 И эти незабвенные встречи с Гретхен, занимательные разговоры, прогулки по чудным паркам, расположенным на островах среди города, унизительно, конечно, прислуживать обер-лейтенанту Болову, надраивать всякие пряжки, значки, которые обер так любит. Но разве трудно почистить обувь, вымыть посуду, повеселить его русским ядреным-ядреным анекдотом?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 и даст им пошопа. Такое простое и распространенное слово Болов произнес по-русски не очень чисто. В общем-то, парень он способный, хоть и похабник. Таскает с собою ворох развратных открыток, да еще и показывает их солдатам, разнит юношу Зигфрида, напарника Янгеля. У Зигфрида и без того все лицо в прыщах, и вот результат —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 Сам генерал фон Либих, кстати, оказался на своем наблюдательном пункте, и когда утлая лочонка опрокинулась, выражаясь по-русски «кверху жопа», лично поздравил Болова по телефону. Роте Болова поручено, кроме всего прочего, важное задание, чтобы ни одна щепочка, даже бы Линочка, не переплыли в этот... на эту...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 Скорее всего, привязался ремнем к стволу дерева и задремал. Ему же подменяться и обедать пора. Янгель сложил одну на другую мытые, по-русски называются «чашки», сверху прикрыл их фарфоровой тарелкой, золотой каемкой. «Посуда господина обер-лейтенанта, таков порядок!» Разобрал котелки, крышки, прижал их к груди, распрямился. Свободной рукой, потирая поясницу, собирался крикнуть «Отто! Ку-ку!». Но крик в янгеле застрял. Прямо перед ним, за речкой и ручейком, протяни руку, достанешь, стоял русский и приветливо ему улыбался изодранными, словно удрачливого кабеля губами. Корешки зубов,